Глава 9. Сибров Игнат Сергеевич сосредоточенно поднимал и опускал толкушку в кастрюле с картошкой. Он готовил пюре. Он всегда готовил себе на ужин картофельное пюре, в меру жидкое, в меру жирное, без молока, с припущенным на сливочном масле лучком. К нему он покупал либо рыбку, либо котлетки, либо сардельки, чередовал. потому что старался питаться правильно, не злоупотреблять вредной пищей. И все из-за того, что не так давно врачи обнаружили у него запущенную болезнь желудка. Не то чтобы какую-то страшную, даже выпивать понемногу разрешили, но вот копченая, соленая, острая вдруг стала под запретом. «Иначе умрете», — подытожил молодой гастроэнтеролог. И добавил, «раньше того времени, которое вам отмерено». Врач был странным, временами казался невеждой, но с и б р о в ему поверил и аппетиты свои поубавил. Во всем, не только в еде. Чтобы не умереть раньше того времени, которое ему отмерено. Толкушка методично чавкала в картофельной жиже. Горячие капли время от времени летели с и б р о в у на запястье, но он даже не замечал, что обжигается. Он был очень голоден. И очень обеспокоен. Он ничего не нашел в комнате, которая принадлежала Дмитрию Орлову и которую до недавнего времени занимал некий персонаж. Даже намека не нашел на то, что тот вообще там жил. Все пристойно, чисто, за исключением слоя пыли, что закономерно, и нескольких грязных вещей в шкафу. Но это считалось реквизитом. Вещи с и б р о в забрал. Не сегодня-завтра явится хозяин. Слух о его досрочном освобождении подтвердился. И чужие вещи в его шкафу — это лишнее. Лишние вопросы, лишнее подозрение. Это было ни к чему. Игнат Сергеевич вытащил толкушку из картошки, аккуратно загладил поверхность. Накрыл крышкой кастрюльку. Сверху набросил полотенце. Толкушку отправил в раковину под струю воды. А то засохнет. потом не отмыть. Заглянул в духовой шкаф. Рыбка, которую он запекал в фольге, была готова. Он выключил духовку и, прежде чем достать тарелки, снова сунулся в телефон. «Что ты будешь делать? Ни единого звонка. Сообщений тоже не было. Нехороший, тревожный знак. Оборвать все общение с ним без предупреждения. А как же инструкции?» Как же особые указания на случай особых обстоятельств? Они же наступили, эти самые особые обстоятельства. Он же не идиот. Понимает, что не мог сам себе проломить голову сразу в двух местах некий персонаж, чьи вещи он собственноручно отправлял на помойку. Не мог? Кто-то ему помог. Кто? Не собутыльники точно. Потому что персонаж вообще не пил. А запах создавал для соседки, полоща рот водкой. Не пил. Сомнительных знакомств не водил. Он был приезжим и общался только с Себровым и женщиной, с которой делил съемную однокомнатную квартиру. К слову, женщина тоже куда-то пропала. Себров трижды ездил на адрес, никого. Соседи подтвердили, что сожители вместе вышли из квартиры с сумками. Больше их никто не видел. Сожителя Сибров видел уже мертвым. Сожительница пропала. В квартиру, которую они делили на двоих, он проникнуть без ордера не мог. Самостоятельно проникнуть, расковыряв замок, не мог тоже. В квартире напротив жила старая сволота, не отлипающая от замочной скважины и глазка. Подслушивала, подглядывала. «Засветиться! Ни в коем случае!» Кто мог убить персонажа из квартиры Орлова и за что? Его роль во всей истории была цикличной. Выполнил миссию, получил деньги — проваливай. Дня за три с и б р о в предупредил его, что хозяин квартиры может вернуться на днях, что ему надо сворачиваться. Тот с адреса съехал. А потом вдруг во дворе снова нарисовался. Зачем? с е б р о в просмотрел записи с камер мини-маркета, который находился во дворе дома, и ничего такого не увидел, вернее, никого такого. Выводов у него не было, зато были подозрения, и так много, что... что у него на несколько дней даже аппетит пропал. Ел по привычке и по необходимости, чтобы организм не травить невостребованным желудочным соком. И это было скверно, он так не любил. Долгожданный телефонный звонок раздался, когда он уже отужинал. Номер был незнакомым, и это было нормально. «Да-да, слушаю», — ответил он тут же. «Как дела?» — поинтересовался знакомый голос. «Дела?» — с и б р о в почесал покрывшийся щетиной подбородок. «Обязательно об этом по телефону. Так хочется на улицу выходить, в такую погоду». «Так не сахарный». — хохотнулся Бров, — и глянул на старенькие настенные часы. — Да и время детское. — Как знаешь, заметь, не я это предложил. Последняя фраза собеседника вдруг не понравилась. Показалось, что она была полна странного опасного смысла. Она настораживала, предостерегала, советовала не принимать опрометчивых действий. Куда разумнее было бы после вкусного сытного ужина разместиться в уютном кресле с продавленной под его грузную фигуру спинкой, включить телевизор, поискать какой-нибудь старенький милый фильм и подремать под него. Но, как говорится, дела не терпят. Надо было все выяснить именно сегодня. Пока еще в него не вцепились, пока еще его не замучили вопросами, пока не отстранили от работы, по подозрению в... Тс -тс. Об этом даже думать нельзя, не то что произносить вслух. Сейчас он пойдет навстречу, на которой сам же и настоял, выяснит все. А там уж видно будет, как жить и вести себя дальше. Себров оделся в теплый спортивный костюм. Сверху надел длинную куртку, вязаную шапку и сапоги-дутики. Сколько себя помнил, человек, с которым он только что контактировал, Никогда не отличался пунктуальностью. Ждать его в подворотне на ветру и мерзнуть он не намерен. Игнат Сергеевич влез в узкий шкаф в прихожей и достал старенькую сумку с растянутыми ручками. С ней он обычно ходил за покупками. Сейчас он ничего покупать не собирался. Сумка нужна была для прикрытия. Человек он в доме заметный, могли и возникнуть вопросы — А куда это подался их участковый в такую погоду, да в такое время? А у него в руках вот она сумочка. Молока купить забыл, допустим. Он, как знал, подстраховался. Не успел и з подъездной двери выйти, как навстречу ему прямо в ноги устремилось лохматое соседское чудище непонятной породы. «Тосик! Фу-фу, бессовестный!» Извиняющимся голосом закричала на своего питомца молодящаяся вдова с третьего этажа. «Ради бога, простите, Игнат Сергеевич! Тосик, такой шалун, такой шалун! А вы ч е о это, на ночь глядя, в такую погоду? Там дождь накрапывает, холодно, жутко. И обни за что, если бы не Тосик с его потребностями!» «Она о м у ж е своего сто процентов заговорила насмерть», — подумал он с неприязнью. Нельзя же быть такой навязчивой б а л а б о л к о й т о с ь к ее потому под ноги всем бросается, что защита от нее ищет. Наверняка. Но ничего этого он не высказал вслух и даже не дал понять, что ему что-то не нравится. Вежливо улыбнувшись, с и б р о в мотнул старенькой сумкой с растянутыми ручками. — Вот, в магазин пришлось идти, кое-что забыл купить. — Да, досадно. Эффектно подведенные глаза сверкнули в его сторону, и она зачем-то добавила. «А они жили бы одни, Игнат Сергеевич, было бы кому позаботиться о покупках». «Ну, не дура». Он чуть не заржал в полный голос. Она на что намекает? Что ему пришла пора поменять свою холостяцкую жизнь на семейную? Себя предлагает. Да он под дулом не согласился бы. «Если только по приговору суда. Да и то постарался бы его обжаловать. Вот чудо раскрашенное! Додумалось же!» Посмеиваясь про себя, с и б р о в медленным шагом прошел до угла, за которым располагался дежурный магазин, остановился, прижался спиной к стенке и замер. В этом месте они обычно встречались, когда нельзя было что-то обсуждать по телефону. Пока никого не было». «Надо ждать». Он стоял тихо, не шевелясь, слушал, как тихо шуршит мелкий дождь, скребутся о стенку старой подстанции голой ветки кустарника и почти пропустил осторожные шаги. Даже вздрогнул, когда человек, которого он ждал, тихо кашлянул и спросил. «Давно ждете, Игнат Сергеевич?» «Да нет, недавно». а он и счет минутам потерял, пока погоду слушал да размышлял. Может, и полчаса стоит уже. с и б р о в прищурился, пытаясь в темноте рассмотреть собеседника, не вышло. Просто в метре от него темнота будто была гуще и передвигалась огромным комом. Сделалось как-то нехорошо. Не то чтобы страшно, нет. Он все же не приезжий без регистрации, с кем можно поступить как угодно. Он все же представитель власти. Но неприятный холодок скользнул между лопаток и иглой уколол в желудок. «Так что у нас за проблемы, Игнат Сергеевич? Что такого стряслось, что нельзя было обсудить по телефону?» «А то вы не знаете», — фыркнул он с чувством. «Нет, просветите». Темнота сгустилась совсем рядом с Себровым, Он даже услышал ароматное дыхание человека, вставшего слева от него ближе, чем на полметра. «Орлов вернулся», — доложил Себров и с сожалением прищелкнул языком. «Никто и не ждал». «А его никто и не ждал. Некому». С издевательским хохотком отреагировал мужчина и еще раз повторил. «Потому что некому». «Но это все меняет», — недовольно пожевал Себров губами. Странная веселость собеседника ему совсем не н р а в и л о с ь Что-то демоническое почудилось ему в этом. — Это ничего не меняет, — тихо возразил тот. — Как все было, так все и будет. — Но как же? с и б р о в заволновался и вдруг понял, что его собеседнику и правда все может быть по барабану. Он ни за что не отвечает, он нигде не светится. У него поводов для веселья хоть отбавляй, Это у него, у участкового, ситуация другая. С него могут и спросить, да. Если Орлов задумает волну гнать, то с него, с Себрова, спросят за прошлые дела. Что говорить о будущем? Их вообще планировать преступление, не то что исполнять. «Как все было, так все и будет», — повторил мужчина явно с усмешкой. «Орлов тут не задержится. Мы его снова назад отправим». И высокамерник сильно по нему скучает. Поговорить ему там даже не с кем. К общению с умными людьми он привык. Так что нет повода, Игнат Сергеевич, для беспокойства. Недельку-другую потерпим, ну, может, месяц, и снова за дело. Не мне вам рассказывать, что эта квартира золотая жила. Сколько за минувшие годы вы на ней подняли, а? Молчите. — Сколько, Игнат Сергеевич? — А я могу назвать вам точную цифру. Бухгалтерия у меня в порядке. Игла в желудке сделалась огненной и заворочилась, причиняя ему невозможные страдания. Он даже застонал. — И промолчать бы, а он спросил. — Хотите сказать, что вели бухгалтерию о наших с вами делах? Голос его при этом противно дрожал, Было понятно, что он напуган. «А как же? Любой бизнес требует отчетности. Иначе хаос. Иначе никак». То есть у этого мерзавца имеется компромат на него, имеются рычаги для шантажа, способы воздействия. И он может, да, может заставить его совершать правонарушение и еще, и еще, и еще, пока не подохнет. Станет держать его на крючке. Вот это он влип. Орлова надо отправить обратно в зону и снова заселить его комнату. н у как? Ой, мне ли вас учить, Игнат Сергеевич? Подумайте, придумайте. Но девчонка теперь в курсе, что и как. Она может поднять шум. Пусть поднимает. Кто ей поверит? Она уже пыталась... И что вышло? Голос был совершенно равнодушным, спокойным, дыхание ровным. с е б р о в даже позавидовал его самообладанию. Он вот лично трясся весь, и не от холода, это точно. Одет он был как на Северный полюс. «Я не смогу», — выпалил он, решившись. «Что не сможете?» «Я не смогу. Ничего больше не смогу». И девка эта на меня указала в управлении. Со мной уже говорил лейтенант Левкин. Пока только говорил. Где гарантия, что на допрос не вызовут? Я же не мог не знать, что происходит. Комната человека, отбывающего срок наказания, регулярно занята какими-то сомнительными личностями. А теперь еще... А теперь еще... Что? От легкости интонации собеседника Себрова п р о ш и п пот, п о д в я з а н н о й ш а п к о й сделалась сыра. Он же не мог не знать, что последний персонаж погиб от руки убийцы. Не мог не знать. Чего тогда так ведет себя? Чего так спокоен? А теперь, когда последнего убили, я просто... Я просто умываю руки. Выпалился Бров с чувством. И неожиданно почувствовал, как выходит из него острая игла, избавляя от сильной боли. как легко и спокойно становится на душе, и даже дыхание выравнивается. То есть, другими словами. Другими словами, идите к черту со своими дальнейшими планами. Было время, получалось, и это хорошо, теперь все. Одно дело мелкое мошенничество, совсем другое убийство. Я на это не подписывался. Ага. и угрожать мне не надо. Я не сраный нелегал. Я человек при исполнении и властью, пусть не очень великой, но обладаю, и...» Себров перевел дыхание. Он вдруг почувствовал себя значимым и влиятельным, и не таким трусом, которым ощущал себя уже несколько минут назад. И не надо мне больше звонить, и Орлова не надо больше трогать. Он свое отсидел. «Ух ты!» «А то что?» Голос собеседника сделался едва слышным, хотя он и продолжал стоять почти вплотную. Он шептал, что ли? Или осип от неожиданного отпора? Ай, пусть, его проблемы. А то он ведь может узнать, куда подевалась его бывшая жена Ирина после того, как подписала договор о продаже половины квартиры, и тогда... «Я вас услышал, Игнат Сергеевич», — Я вас услышал. Не горячитесь. Давайте разойдемся по-доброму. Сибров скорее угадал, чем почувствовал, как ему навстречу тянется рука. И очень обрадовался. В этом рукопожатии он увидел для себя соглашение о примирении. Его оставляют в покое. Он уходит в тень. — Отлично. Сибров неловко оттолкнулся от стены, протянул руку для рукопожатия. Пусть так и будет».